60. Февраль. 10. Надо усилить контроль над сознанием, подверженным воздействию темных. Поражение воли и неспособность владеть своими действиями очень характерны сами по себе как явный признак сотрудничества с тьмой. Логика поступков не выдерживает критики. Нелепое объяснение того, почему совершается очередная ошибка. Ошибки следуют одна за другой, одна другой несостоятельны. Горе не распознавшим служителя тьмы, проникшего в круг ваш, и горе это вы ныне несете. Можно даже отмечать каждую очередную попытку, ибо слишком быстро забывается все это, и паникает напряженность зоркости. Ночные нападения темных, борьба с ними, невозможность одолеть их в их логове заставили искать выхода в том, чтобы сознательно проснуться и этим путем освободиться от них. Произошло все, потому что канал был открыт тьме в момент особенно напряженно установившейся гармонии взаимоотношения с жертвой, поставившей снова под удар своего защитника. Что делать дальше? Столкновение с темными подтвердило правильное определение совершенного поступка и сущность допущенной ошибки. Значит, распознавание было быстрым и точным. Жертва же с распознаванием опоздала, проявив его не до, а после того, как ошибка произошла. Темная воля оказалась сильнее воли ее. Доверия быть не может. Об этом уже говорилось, а также и о полной открытости сердца.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 Овладение темными волейю жертвы будет продолжаться без конца. Из мертвой хватки надо вырвать близкого человека. Полумеры недостаточны. Надо пересмотреть все ошибки в аспекте овладения сознанием враждебную волею в моменты их совершения. Попреки бесцельны и нужно полное и исчерпывающее объяснение каждой ошибки с целью вызвать восстание воли против темных поработителей. Именно надо, чтобы дух восстал против этого унизительного и позорного рабства. Надо раскрыть весь ужас того, к чему приведет дальнейшее и все учащающееся поражение воли. Положение жертвы очень серьезно. Она понимает его, но не осознает глубины опасности того, что с нею творится. Предоставленная самой себе уже погибла бы, то есть была бы в их полном порабощении, без промежутков просветления – и считала бы, что все обстоит благополучно. Повторяю, нечто очень нехорошее происходит. Надо положить конец творимому беззаконию, пока еще не поздно. Пока еще можно спасти, но может наступить момент, когда будет слишком поздно. 61. Февраль, 11. Невозможно бороться с темными, не вызвав в себе превосходства духа, На супротивников своих, как бы сильны они ни были, огненную силу в себе можно вызвать любого напряжения, ибо не исчерпаем огненный потенциал сокровенной божественной сущности человека и беспределен в возможностях своих. Хрипота слабости человеческой вопиет «не могу», но мужество дерзания, смелость бесстрашия спокойно и твердо и просто скажет «могу» все могу все преодолею и радость победы добуду как можно с тьмой бороться не осознав ее силы бумажную стрелу нельзя послать на иерофанта зла еще вчера с мощью тьмы столкнуться пришлось лицом к лицу и убедиться что сокрушить ее не удалось но сейчас уже сердце чует победу и правильно чует и бы не было страха и в духе можно было бороться хотя бы с гигантами зла Решение правильно, оно и дало победу. Натиск тьмы не может быть длительным, ибо исчерпывает себя на огнях восставшего против нее духа. Там, где оявлена твердость бесповоротного решения бороться с тьмою до конца, там невозможно, немыслимо поражение. Где решена победа, там неизбежна она. Так твердость решения тьме не поддаться, служит ручательством победы. Поймите, победа в духе.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 И твердость решения устоять до конца, ибо это и есть непременное условие победы – устоять до конца любою ценой. К чему же тогда борьба и все усилия, если перед концом, перед самой победой, бессилие духа явить и вражеской силе поддаться? В борьбе с тьмою немыслимо поражение духа. На каждую уловку тьмы, на каждое нападение надо ответить новым напряжением духа огней. За вами иерархия света – Источник огненной мощи, в единоличной схватке с тьмою помните, что, ведя борьбу единым началом Духа, имеете за спиной и иерархию света, светом ее победите, ибо непобедима она. 62. Радость победы явит понимание. Ведь это очередная ступень, на которую поднимается Дух, и можно ли сетовать –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 мешающим продвигаться вперед и убивающим огни духа. Было бы очень прискорбно, если бы воины света оставили ряды сражающихся с тьмою и предались сокрушениям, а не совершенствах своих, в то время, когда надо напрячь все силы духа для одоления ярости тьмы. Потому лучше думайте о том, как скорее и искуснее победу добыть и порадовать гуру победой». Правда, есть одно несовершенство, недопустимое в борьбе. Это слабость духа. Наличие ее означает поражение. Сознание бессилия в борьбе с тьмою ею и насылается. Нельзя поддаваться ему. Нельзя также и обессилить перед повторными их упорными попытками взять вас измором, когда опускаются руки перед кажущейся безнадежностью освободиться от их противодействия,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 Человек-мысленоситель, то есть творец, ибо сущность мысли заключает в себе творящее начало, на каком бы плане она ни проявлялась. Но мысль проявляется всегда, рано или поздно. Последнее слово касается плотного мира особенно. Следствия мысли видны не всегда, но они всегда есть. Они следуют всегда неизменно за каждую мыслью. Следовательно, рычаг от явлений на любом плане в руках человека, ибо мысль есть основа всех явлений и их движущая сила. Мы действуем мыслью. Учитесь и вы действовать ею на всех планах. Сегодня можно было убедиться, что во сне, то есть в мире тонком, мысль о полете вызвала полет, а мысль о вооруженной защите себя и близких своих от тьмы действительно дала огненную защиту. Также истечение обстоятельств поручается психической энергии, огненной энергии, движимой мыслью. Не нужно мучиться, не нужно терзаться, не нужно беспокоиться, нужно просто, но твердо и властно поручить царственной огненной мысли, могучей и мощной, не знающей преград, стечение желаемых обстоятельств, не тревожась и не заботясь о том, каким путем осуществит она желаемое. Оно осуществится непременно, если мысль цельна, монолитна и не знает колебаний, неуверенности и сомнений, подрезающих силу ее в корне. В этом случае могучая творящая сила мысли обращается на разрушение. И такая мысль, вклиниваясь в монолит мыслитворящей, вносит элементы, противоположные ее первоначальной и основной сущности и нейтрализует ее силу ровно настолько, насколько сильно сомнение и прочее. Поэтому при использовании и применении силы мысли сомнения, неуверенность, колебания надо оставить. Крепка и устойчива и монолитна должна быть творящая мысль человека. Если силу творческой мысли сопроводить сомнением одинаковой с ней силы, то мысль вследствие не даст. И сила, разделенная в себе, нейтрализуется своим противоположением, порожденным творящим сознанием. Потому, пользуясь мыслью, будьте непоколебимы в решении своем, сообщая эту же непоколебимость созданной мысленной форме. Что бы ни происходило вокруг, какой бы ни был разрыв между тем, что есть, и тем, что вы хотите, твердо держитесь мысленного образа того, что должно воплотиться в желаемое вами условия. Назовите это верой, знанием, надеждой. Назовите как угодно, но не нарушайте целостности и стойкости ментального прототипа явлений земных своими колебаниями. Лучше всего –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 так пусть и темное вам яро послужит, умению вашему мыслью владеть и мыслью же с ними бороться. На каждое противодействие или нежелательное стечение обстоятельств, вызванное ими, отвечайте огненной мыслью, ясной и четкой, уверенной и спокойной, сильной и непоколебимой, но противоположной тому, что они хотят. Если действуют мыслью они, взяв пример с нас – то будем мыслью действовать и мы, и мыслью же будем бороться. Только мысль наша, объединенная с мощью иерархии света, будет сильнее их мыслей. Право владыка дает действовать силой владыки, силой владыки луча и силой имени своего, неодолимой. Смотрите, как тьма отступила, встретив сопротивление огненное. Кто же из темных служителей зла хочет обжигаться лучом огненной мысли носителя света? Так вот и действуйте мощно, сознательно и твердо. Надо заметить, что так же, как вы, уязвимы для черных снарядов, так же уязвимы и они для поражения их силою мысли. Они действуют скрытно и из-за чужих спин – Потому только что не выдерживают и не могут выдержать прямого столкновения лицом к лицу и тотчас же отступают, как только получают удар. Потому вооружитесь до предела огненным доспехом и будьте готовы и ночью, и днем, во всех условиях и при всяких обстоятельствах, без малейшего промедления, пустить вход в ваше оружие, как только почуете приближение тьмы. К ней относиться пассивно нельзя. Ожидая ударов, разите ее, не щадя, если почуете характерные ощущения какой-то истомы, мути и тягости, насылаемых ими. И хорошо, что научили они вас оружие свое заострить, отточить, закалить предварительно в схватках. Никогда. Слышите ли? Никогда не допускайте расслабленности пассивной сознания, почившего в безмятежности успокоения. Не может этого быть, когда тьма ополчилась на вас и на ваших ближайших. Держитесь, как на пожаре, ибо на черте взрыва, или как капитан корабля в бурю, грозящую гибелью судну. Они сильны вашей усыпленностью. Не может ее быть, не может быть усыпленности даже во сне, Даже во сне будьте на страже активно и стойко, вооруженным полным доспехом, и меч наготове держите. Активное, бесстрашное и решительное состояние духа при погружении физического тела в сон будет правильным и должным состоянием сознания. Много вреда вам наносилось во сне именно благодаря пассивности и незащищенности вашей. Итак, будем действовать мыслью.